Провидица очнулась и снова услышала голос Ирина. «Астерет, тебя опять посетило видение». Это и ранее увиденное сложились в одну картину. «Мортис обманула тебя!» — Воскликнула Астерет. Джарус случайно узнал о тебе и рассказал своей госпоже. Чтобы заполучить тебя, богиня придумала изощренный план. Она приказала Джарусу подбросить эльфийской воительнице проклятый магический артефакт. Что было дальше, ты знаешь, Астарат. А все потому, что ты, как две капли воды, похож на Голиана. Во взоре эльфа мелькнуло неподдельное изумление. Он хотел было что-то сказать, но в это время, распахнув крылья и раскрыв свою ужасную пасть, на Астеред бросился Джарус. «Ведьма!» Однако за миг до того, как сомкнулись бы страшные и острые, как почерневшие иглы, зубы дракона, между ней и зловонной пастью оказался эльф. «Не тронь ее!» Алый глаз дракона был исполнен ярости. Однако Ирин не чувствовал страха. Более того, самого эльфа охватило бешенство. «Знай свое место, Джарус!» На груди эльфа запылал его амулет. «Или познаешь гнев своей госпожи?» «Ведьма!» «Ведьма раскрыла ваш секрет? Мне плевать! Или ты думал, что я перестану служить солонель?» Джарус сложил крылья, попятился прочь от пылающего на груди эльфа когтя, лег на землю. «Глупый, дохлый дракон!» Ирин со всей силы съездил сапогом по драконьему носу, как раз находившемуся на уровне колен эльфа. «Мне не больно, повелитель!» — прошипел Джарус. «Захлопни свою бетрезенову глотку!» — рявкнул Ирин и развернулся к сжавшейся в кому Кастерот. «Я похож на Голиана?» Она едва нашла в себе силы кивнуть. «Кто сказал тебе?» «Даин», — прошептала она. «Но разве ты не знал?» Ирин мгновение постоял, а потом шагнул прочь от костра во вьюгу, подставив лицо ледяному ветру и хлопьям снега. Джару следил за ним своим единственным алым глазом. Через некоторое время эльф с побелевшим от холода лицом вернулся к костру, стряхнул шапку снега с головы с плеч. «Я хочу, чтобы ты знала, Астерот, что меня связывает с фре. Это он когда-то проклял мою мать. И если бы не он, оказавшаяся в Амарантовом лесу эльфийская принцесса, никогда бы не заинтересовала моего отца. И своим появлением на свет я обязан в какой-то степени именно Ферре». «Значит, твои слова о моей месте не ложь. Придет время, и я заполучу инквизитора. С его помощью я надеюсь вернуть Солонель. Почему Фаре? Он ведь обычный человек. Пока да». Эльф едва заметно улыбнулся, и вновь в его глазах Астрат увидела притаившиеся смешинки. И провидица поняла, что до поры до времени Ирин так и не откроет своих замыслов. «Но если это удастся, что будет потом?» Эльф обнажил клинок, подошел к дракону. «Джарус оживет, у него появится новая чешуя, и зарастут дыры на крыльях и раны». Ирин поддел несколько чешуй на хвосте дракона и легким движением лезвия отделил их от плоти. Джарус зашипел. «Что ты делаешь?» «Тебе же не больно». Эльф поднял чешую, рассмотрел. «И на хвосте тебе чешуя особо не нужна». «А тебе она зачем понадобилась?» Дракон смотрел, как Ирин срезал еще несколько чешуй. «О твоей броне когда-то ходили легенды, Джарус, что ее нельзя пробить». «Ее нельзя пробить», — подтвердил дракон. «Кстати, Астерет, Джарус некогда жил в той самой пещере, которая приютила тебя». «Вот как!» — дракон уставился на Астерет. «Да, я знаю, я видела. Что говорить, мир тесен». Ирин задумчиво тронул крыло, а затем эльф клинком выкроил из него два кожаных лоскута. Джарус и это перенес. Эльф вырезал из кожи рубаху и занялся чешуей. Вскоре перед ним была кольчуга из драконовых пластин, легкая и непробиваемая. Эльф посмотрел на дело своих рук и забросил ее в дорожную сумму. «Я видела тебя в этой кольчуге!» — воскликнула Астерат. Рин кивнул и в этот миг услышал, как кто-то издалека его зовет. «А вот теперь пришло время, Джарус!» Дракон подставил лапу, а эльф протянул руку провидице. «Ты берешь меня с собой? Хочешь, чтобы я оставил тебя здесь замерзать? Впрочем, полет на драконе — далеко не самая приятная вещь в мире. Закутайся плотнее в плащ». Астрад, с трудом превозмогая запах тления, исходившая от дракона, взошла на его спину. Позади нее сел эльф, и Джарус, взмахнув могучими крыльями, взмыл ввысь и растворился во мраке. Но уже через несколько минут он приземлился у костра в заснеженном лесу. У огня грелся кутавшийся в плащ человек в синей круглой шляпе. Увидев дракона, он отшатнулся. — сверкнул выхваченный крест-меч. «Ты чего-то испугался, Фэрэ? поинтересовался Ирин. Фэрэ. Астера чуть не вскрикнула, но эльф так сдавил ее, прижимая к себе, что она едва не задохнулась. Эрин, Фэрэ осторожно приблизился, разглядев, наконец, в темноте фигуру эльфа на спине дракона. «Зачем ты звал меня?» «Я... Если ты хочешь сообщить мне о своих неудачах, мне об этом известно». Но инквизитор в изумлении возрился на эльфа. Он ожидал вспышки гнева, но ее не последовало. «У тебя остался последний шанс, инквизитор. Используй его, если не хочешь поплатиться головой. Один шаг отделяет тебя от желаемого. Неужели ты откажешься?» Эльф тихо рассмеялся. «Ты что же, боишься Себастьяна больше, чем Мортис?» «Стоит ей оказаться рядом с тобой, инквизитор, и ты переменишь свое мнение». «Нет, я сделаю все, о чем мы договаривались». «Тогда побеспокоишь меня, когда тебе будет действительно что сказать мне». «Полетели, Джарус». Ферре отшатнулся от развернувшихся, ударивших о воздух крыльев. Дракон унесся прочь, загасив пламя костра и оставив инквизитора в полной темноте. Астрот, сидя на покрытой чешуёй спине чудовища, дрожала и от услышанного, и от холода. В лицо ей били мириады снежинок. Стоя она на земле, они бы казались ей легкими и нежными, как пух. Но здесь, на высоте, в стремительном полете при встречном ветре, они колючими иглами впивались ей в лицо. Кроме того, несмотря на вихрь, её донимал запах тления. И в итоге она не выдержала, отвернулась, уткнулась лицом в плечо эльфа. Он чуть теснее прижал ее к себе, согревая. Астрад вдохнула его запах, запах осеннего солнечного леса, и на душе ее стало спокойнее. Она согрелась и заснула. Астрад позвал ее эльф, вырвав из объятий сна. Она открыла глаза. Дракон приземлился на заснеженной поляне, и небо уже слегка посветлело от близкого рассвета. — Где мы? — Все там же, в горах Тимории, совсем недалеко от храма Вознесения. Ирин спрыгнул со спины Джаруса, помог спуститься На Навстречу ей качнулось дерево, и прорицательница вскрикнула от ужаса. — Здесь пять хорнов, не бойся, они будут охранять тебя. Ирин вновь забрался на спину дракона. куда ты воскликнула астерет надо еще кое что сделать никуда не уходи помни я не снял с тебя проклятие и мне трудно будет найти тебя я скоро вернусь и мы займемся фарре джару спрянул ввысь